они поглядели на человека, сидевшего за третьим столиком. У него было странное лицо, напоминавшее увеличенный профиль обиженного судьбой хорька или ласки. А кожа испещрена оспинами и пятнами, как поверхность луны, на которую смотришь в дешевый телескоп. Полковник подумал, что человек этот похож на Геббельса. Если бы у Гера Геббельса загорелся самолет, и он не смог оттуда вовремя выброситься. Над лицом, которое беспрерывно во что-то вглядывалось, словно все на свете можно узнать, стоит только разглядеть или выспросить как следует, торчали черные волосы, но совсем не такие, как у людей. Казалось, будто с него сняли скальп, а потом наклеили волосы обратно. «Занятный тип», — думал полковник. «Неужели он мой соотечественник?» «Похоже, что да». Когда тот, прищурившись, разговаривал с пожилой цветущей дамой, сидевшей рядом, в уголках его рта выступала слюна. А эта женщина похожа на американских матерей, которых изображают в «Леди с Хоум Джорнелл». «Леди с Хоум регулярно выписывали для офицерского клуба в Триесте, и полковник всегда его просматривал. «Превосходный журнал», — думал он, — «половой вопрос наряду с самой изысканной кулинарией. Возбуждает и тот, и другой аппетит». «Но кто же он такой, этот тип?» Чем не карикатура на американцы, которого наскоро пропустили через мясорубку, а потом окунули в кипящее масло? Что-то, тебе кажется, опять не очень добрый, подумал полковник. К их столику подошел Этора, Лицо у него было аскетическое, но он любил пошутить и не верил ни в бога, ни в черт. Полковник его спросил, кто эта одухотворенная личность? Но Этора только развел руками. Человек был невысокий, смуглый, Глинцевитые черные волосы удивительно не шли к его странному лицу. «У него такой вид, — думал полковник, — будто он забыл переменить парик, когда постарел. Но лицо поразительное. Похоже на холмы вокруг Вердена. Не думай, чтобы это был Геббельс. Зачем бы он выбрал себе такое лицо в те дни, когда все они разыгрывали сумерки богов? «Приди, сладостная смерть!» Ну что ж, в конце концов, все они отхватили по большому, сочному ломтю этой самой сладостной смерти. «Не ходите ли бутерброд со сладостной смертью, мисс Рената?» «Пожалуй, нет», — сказала она. «Хотя я люблю Баха и знаю, что Чаприан мог бы приготовить мне такой бутерброд». «А я ничего и не говорю против Баха. Знаю». «Черт подери», — сказал полковник. «Бах ведь, в сущности, был нашим союзником». «Как и ты», — добавил он. «Ну, меня ты, пожалуйста, не трогай». «Дочка», — сказал полковник, «когда же ты поймешь, что мне можно над тобой шутить? Ведь я тебя люблю». «Я это поняла. Но знаешь, гораздо веселее, когда шутки не очень грубые». «Хорошо. И я понял». «Сколько раз ты думал обо мне на этой неделе?» «Все время». «Нет, скажи правду». «Правда. Все время». «Ты думаешь...» У нас с тобой это такой уж тяжелый случай. — Почем я знаю? — сказал полковник. — Как я могу знать? — Надеюсь все-таки, что у нас с тобой это не такой уж тяжелый случай. Я никак не думала, что это будет такой тяжелый случай. — А теперь думаешь? — Да, теперь я вижу, — сказала девушка. — Теперь и навсегда, и во веки веков. — Я правильно сказала? — Довольно и одного теперь. — Скажите, Торе, а этот тип с обаятельным лицом? Рядом с ним сидит такая симпатичная женщина. Он не в грите живет, а? Нет, сказал Этора. Он живет поблизости, но иногда ходит в грити обедать. Великолепно, сказал полковник. Теперь я знаю, на что мне смотреть, когда нападет тоска. А кто ему эта женщина? Жена, мать, дочь? Увы, не знаю, сказал Этора. Мы тут в Венеции почему-то за ним плохо следили. Он у нас почему-то не вызвал ни любви, ни ненависти, ни страха, ни подозрений. Но вас он в самом деле интересует? Я могу расспросить Чаприани. — Давай-ка лучше закроем на него глаза, — сказала девушка. — Ты так, кажется, говоришь? — Ну что ж, давай закроем. — Ну да. Раз у нас так мало времени, Ричард, зачем на него тратить время? — Я смотрел на него, как на рисунок Гойи. Лица ведь те же картины. — Смотри на мое лицо. а я буду смотреть на твое. Давай на него закроем глаза, хорошо? Он ведь пришел сюда просто так, и никому не мешает. — Давай я буду смотреть на твое лицо, а ты на мое не смотри. — Нет, — сказала она, — это нечестно. Мне ведь твое лицо надо запомнить на целую неделю. — Ну а что ж тогда мне прикажешь делать? — спросил ее полковник.